Я заказал ей эту статью. Весь интернет был забит материалами об этом разводе с фотографиями Елены Горобец. Людка только скомпоновала их. Неужели за это убивают не смеши? К тому же я заранее позвонил в контору Горобца и предупредил, что готовится материал о его жене было достаточно времени решить все тихо и полюбовно ты ожидал что он предложит отступного честно говоря да материал то только внешне напоминал сенсацию думал удастся подзаработать на дурачка не получилось а говорю что у вас нет журналистов грустно проговорила аня так нет же Теперь их нету. Синявина была последней магиканкой. Надо было выйти с заголовком «Убит последний журналист нашей газеты». «А Люда была у меня свидетельницей на свадьбе», — проговорила Аня. «Так это на твоей свадьбе ее убили?» — воскликнул удивленный Михалёв. «А в интернете об этом ничего не было?» — Какой тут интернет? — возмутился Костя. — Я лично ездил в пресс-центр ГУВД. Хотел получить информацию. Дали мне стандартный листик с тремя предложениями. Убито путем проникновения колища режущих в область, несовместимую с жизнедеятельностью и так далее. Пришлось самим поработать. Провести журналистское расследование? Анечка, за кого ты нас принимаешь? Купили выпивки, закуски. К концу рабочего дня состряпали пронахлынувшие из области стаи рыжих псов. Между прочим, моя идея. Дочки читал Маугли, там как раз рыжие собаки прибежали. Мы хозяева джунглей. У Киплинга я это дело и позаимствовал, но какой результат! По крайней мере, городские власти взялись за отлов диких животных. Так ты говоришь, убийство произошло на твоей свадьбе? Так это же настоящая, неподдельная сенсация, Анечка, ты должна взять в руки перо. Труба зовет, с лейкой и блокнотом а то и с пулеметом. Костя, еще такая информация. У меня муж — следователь. Больше того, он ведет это дело. — Аня, вот это да! Вот это да! Костя вскочил с кресла и забегал вокруг сидящей Ани. — Аня, мы нужны друг другу. Ты должна стать нашим рупором. Это будут супер-репортажи. «У нас есть специальный фонд на такие сенсации. Не все же на девочек тратить!» — обратился к кому-то через стенку Костя. «Ты готова к работе по специальности?» «Вообще-то готова». «Отлично!» — обрадовался Михалев. «Мы нужны друг другу». В этот момент приоткрылась дверь, появилось кислое лицо рыжей секретарши. Только потом раздался легкий стук.